Майкл Крайтон, «Штамм», «Андромеда» Совершенно секретно. «Штамм», «Андромеда» Все материалы настоящего дела совершенно секретны. Ознакомление с ними лиц, не имеющих на то полномочий, карается тюремным заключением сроком до 20 лет и штрафом 20 тысяч долларов. В случае повреждения печатей от курьера не принимать. Закон обязывает курьера потребовать от вас предъявления удостоверения форма номер 7592. Без такого удостоверения личности курьер не имеет права передать вам настоящее дело. Бланк карта для ЭВМ прилагается.